Около часа понадобилось Эрику на то, чтобы наткнуться на след. Он был четким, не смешивался с другими нитями и вел к заброшенным складам. Эрик уже не замечал, следуют ли за ним его верные помощники. Казалось, он не видел никого и ничего вокруг, шел только за девушкой. И чем ближе к нему находилась Лиен, тем отчетливее ощущался ее страх. Но вдруг Эрика словно током прошибла. Сладковатый аромат крови потянулся по воздуху. И это стало последним шагом в пропасть. Безумие Эрика взорвалось. Разлилось по венам. Дикий, почти утративший рассудок зверь, спрятанный под железной выдержкой Эрика, вырвался наружу, потому что кровь принадлежала невесте. Ошибки быть не могло. Рухнули последние барьеры. Осознание Эрика померкло. И даже тонкие нити, связавшие его с невестой, уже не держали.